«Это неверно. Вы сами заставляете меня сказать правду. Помните письмо, которое она мне оставила? Я вам тогда не сказала, что там было написано. Нет, папа, она как раз не учила меня покорности. Он посмотрел на нее недоверчивым, но внимательным взглядом. Амелия продолжала. «Она завещала мне» чтобы я никогда не отрекалась от своего достоинства. Это ее собственные слова. И вот эти три дня, я все повторяю их. Ведь теперь я знаю, что она не без причин наказывала мне это. Заметив, что Свекер переменился в лице, Амели не добавила ни слова. Но она ничего не выиграла. После короткой передышки, Борьба возобновилась. Буссардель рассуждал с большой находчивостью, ловкостью, упорством, которые свидетельствовали о его тревоге и желании убедить. В четвертом часу утра, при первых проблесках зари, когда на лице Амели появились признаки усталости, потому что со времени отъезда из Парижа она не спала ни одной ночи, Маклер, видимо, почувствовал прилив бодрости, Глаза у него опять заблестели. Он наэлектризовался. Амелия поднялась. «Я выслушала ваше соображение», — сказала она. «А вы слышали мои доводы. Не лучше ли нам теперь разойтись все обдумать хорошенько?» Буссарделю показалось, что она сдает позиции. «Он весь просиял, почуяв близкую победу». Амелия, уже направлявшаяся к двери, заметила выражение его лица и из-за своей честности совершила ошибку. — Не думайте, что вы меня поколебали, — сказала она. — Какое упрямство! — воскликнул Бусардель, сразу утратив самообладание. — Что вам не говори все впустую? Как об стену горох, верно? — Ну, нет. — Вы отсюда не выйдете, пока я не докажу вам. «Папа, но нет же никакой срочности!» Амелия остановилась и, понурившись, облокотилась на комод. Буссарделя взорвало. «То есть как это никакой срочности? Срочность величайшая. Я же вам говорю, вы не отдаете себе отчета в создавшемся положении. Если я бросил все свои дела и дал себе труд приехать сюда...» то лишь потому, что не мог ждать, сложа руки, когда вы образумитесь. Вы тут твердите мне о своем разочаровании, о своих горестях. Подумаешь, важность какая. А в это время в Париже сплетничают о вас. Слухи о скандале просочились. Вот что вы натворили своим бегством. Неужели вы думаете, что вам можно безнаказанно в восемь часов утра одной бегать по улицам, по вокзалам, когда в городе вас знает каждая собака?» И на что, по-вашему, я могу ссылаться? Она нездорова? Ей необходимо было съездить по делам в имение? Но ведь такое объяснение годится на два-три дня не больше. Возможен только один ответ любопытству общества. Появитесь публично. Да, Самеле. Вот уже день занялся. Нынче понедельник. Сегодня же необходимо выехать поездом и завтра вечером показаться в театре. Как раз завтра ваш абонемент во французской комедии! Вы должны показаться в своей ложе вместе с Виктореном! Ведь все равно этим кончится! Так зачем тянуть? Соглашайтесь сразу!» — Не рассчитывайте на это. — Я комедию разыгрывать не стану. Между мной и мужем все кончено. Я теперь вдова и стала вдовой третьего дня ночью. Пусть мой адвокат и ваш сговорятся между собой. И укажет какой-нибудь приличный предлог для развода, не возражаю. Но развод должен состояться. И он состоится, отчеканила Амели. Вы с ума сошли. Какая нелепость. Ничего вам не удастся сделать. Вы не знаете ни законов, ни судебной процедуры, а я их прекрасно знаю, и вашего адвоката я мигом проглочу. Ах так, Вы за мальчишку меня принимаете? Амели, я был очень терпелив с вами. Я потратил на вас несколько часов. Я отнесся к вам бережно из уважения к привязанности.